Студия медиакнига представляет Гай Юлий Орловский Михаил Меч Господа Книга пятая ЧВК Всевышнего Читает Александр Чернов Часть 1, глава 1: В мертвой тишине четыре пистолета и гранатомет продолжали смотреть черными дулами на властелина преисподней А он без тени страха или беспокойства все так же вольно восседал в кресле гостиной и неотрывно смотрел на Азазеля Михаил затаил дыхание. Ладони с зажатыми в них рукоятями пистолетов вспотели от волнения. Даже подушечки указательных пальцев взмокли на спусковых скобах. Сатан, однако, как будто не чувствует ни малейшего волнения. Скользнул по нему и Бионакиту с обезатором надушным взглядом и снова перевел царственный взор на Азазеля. — Да ладно, — проговорил он холодно и спокойно, — я не ссориться пришел. Михаил и Бианакитс и Безад не шелохнулись, а после минутного колебания произнес таким же ровным голосом. «Похоже, у тебя в самом деле что-то серьезное. Ребята, займитесь пока своими делами». Сатан некоторое время смотрел, как они занялись своими делами, то есть разошлись в разные стороны гостиной, и теперь он очутился на прицеле одного пистолета и двух гранатометов. «Хорошая у тебя команда», — произнес он сухо. «Преданная». «Не мне», — уточнила Зазель, «а идея. Это надежнее». «Так говоришь, троих сыновей князей ада кто-то убил, а они, как почему-то полагаю, были не совсем в пеленках». Он опустился в кресло напротив. Внешне спокойный и тоже непривычно царственный. Михаил даже восхитился предельной уверенностью на его крупном костистом лице. Хищным, с вытянутым заостренным подбородком. Глаза чуть на выкате за которыми Михаил всегда видел мощный мозг, что не знает ни секунды покоя, а орлиный римский нос подчеркивает уверенный и независимый характер. Сатан покачал головой. Взгляд темных, как извечный хаос, глаз оставался мрачным и загадочным. «Не знаешь?» Голос его прозвучал почти спокойно. Однако Михаил чувствовал за этим спокойствием бурю. «Да, вид у тебя таков, что не знаешь, хотя это ж ты, Азазель!» Тебя не прочесть, если сам не позволишь. Но если не ты, то это вообще в одни ворота. Там были очень сильные и умелые бойцы. Все еще не признаешься? Их семьи горюют и требуют от меня ответа. Я сказал им все, что знал. Надеюсь, мне поверили. Но теперь, как почему-то кажется, сами будут искать виновного. Так что я тебе не завидую». Азазель картинно вздохнул, закинул правую ногу на колено левой. Так садятся дипломаты враждующих сторон. Подчеркиваю, что разговор на этот раз идет доверительный и как бы почти дружеский. «А я при чем поинтересовался он. «Те рассерженные родственники поймут, когда поговорят со мной». «Не уверен», — сообщил Сатан все так же холодно и с мрачной угрозой в голосе. «Все три семейства жаждут крови. Сперва убьют, а потом спросят, не ты ли виноват». «Да», — согласился Азазель презумпция невиновности не их конек правда и не мой тоже кстати ты такой же сатан пожал плечами это ты такой же так как это тебе удалось азазель некоторое время рассматривал его со всем вниманием зная тебя сказал он я предположил бы что это какой то хитрый ход но ты вроде бы несешь эту чушь всерьез но тогда зачем мне такая хрень нужна да и не знаю я никого из них Родителей знаю, с Филиалом общались по-доброму, хотя зануда редкостный. С Вильзивулом как-то вместе, впрочем, это совсем другая история. Почему вдруг решил, что убил именно я? Возможно, — сказал Сатан с расстановкой, — убили вместе с твоим странным помощником. Он показал себя как хороший боец, со мной дрался без страха. Михаил не шелохнулся, только покосился на обязатый и Бианакита. В прошлый раз Сатан даже не обратил внимания на выстрелы в упор. Но на этот раз Азазель принес особые патроны. То ли с урановыми головками, то ли еще что-то особо технологичное, изготавливаемое в засекреченных лабораториях для особых случаев и особых операций. Возможно, одна такая пуля продырявит и Сатана, если в самом деле пробивает лобовую броню танка. Азазель тоже покосился на Михаила. А Сатану ответил со скромным достоинством — Я себе подбираю хороших помощников, не спорю. У меня и вкус, и стиль. Но могу заверить, хоть и не поверишь, этих трех мы не убивали. По крайней мере, вот так явно, мол, взяли и убили. Как-то грубо даже, не находишь? Я в последнее время начал отходить от таких примитивных схем. Предпочитаю высокие технологии, хотя биткоины так и не купил. А вот насчет эфиземов подумываю. Говорят, ими убивать можно тоже, но красиво. «А почему такая странная идея насчет моей или даже нашей причастности? Поделиться можешь?» Сатан посмотрел с сомнением. Михаил видел, как властелин преисподней заметно колеблется, но все же сказал с неохотой. «Могу. Все-таки ты не враг, хоть и хитрая сволочь, своего не упустишь». «Не отвлекайся», — попросила Зазель мягко. «Вы вовлечены?» — сказал Сатан. А Зазель навострил уши. Сатан прояснил. Мне напомнили, что моя дочь отбилась от рук, не слушается никаких правил. Законы клана игнорируют, правила рода для нее не указ. А в последнее время начала интересоваться миром людей, что совсем уж недопустимо. Я решил выдать ее замуж. Абезад тихонько вздохнула. Сатан бросил в ее сторону внимательный взгляд и наверняка заметил, что она продолжает целиться ему в голову. «Хорошее дело», — согласился Азазель. «Вот уж не думал, что в тебе проснется что-то родительское». А так, да, женщины должны сидеть дома и рожать детей. Законы клана святы для всех, а для этих существ так и вовсе. но ну, ну дальше. Обязательно хмурилась и метнула на Азазеле сердитый взгляд. На ее лице крупными буквами было написано, что одно дело заполучить дитя от самого великого воина, другое — сидеть дома. Правда, пистолет в ее руке смотрится как одно целое со всем телом, а смотрит хищно и с готовностью к бою. Сатан, что неотрывно следил за лицом Азазеля, сказал уже без энтузиазма. Как раз эти трое и были претендентами на ее руку. «Ага», — сказала Азазель заинтересованно, — «уже интереснее. Хочешь сказать, кто-то очень не хотел, чтобы твоя дочь вышла за кого-то из них?» «Точно», — подтвердил Сатан. «Что, признаешься?» Азазель отшатнулся. «А я при чем?» «Мою дочь зовут Аград», — сказал Сатан. «Ну-ну, что так переменился в лице? Или делаешь вид, что не знал? А чего ты сам так заинтересован, чтобы оград оставалась в твоих помощниках?» Азазель сказал с самым ошалелым видом. «Погоди, погоди. Аград — твоя дочь?» «Что?» — поинтересовался Сатан. «В самом деле не знал. Правда, это очень давняя история, но все-таки». «Если и знал, — ответила Азазель, — то забыл. Делать мне нечего, чем запоминать всех твоих отпрысков. Я и своих-то давно забыл». «Знаешь, Сатан, посмотри на все трезво. Я не прочь оставить оград себе в помощниках, но, извини, для этого не пойду убивать ее женихов. Тебя малость занесло. Неверной дорогой идете, товарищ. Поправить вас надо. Наш здоровый коллектив за это возьмется». Сатан вздохнул, провел ладонью по лицу. По коже пробежали багровые искры, словно под нею море раскаленного металла. «Вижу», — произнес он почти устало, но уже все варианты перебрал. Ее убийства были не случайны. Кто-то убрал всех троих за то, что добивались ее руки. «Других причин нет?» спросила Зазель настойчиво. «Подумай!» Сатан пробормотал. «Конечно, наше время такое, у каждого есть причины быть убитыми, но чтобы всех троих за короткое время?» «Должна быть какая-то связь. А их всех связывало то, что я предложил им жениться на оград». Он умолк в глубокой задумчивости. Азазель выждал, поинтересовался. «Всем троим?» «Да», — ответил Сатан, взглянул на лицо Азазеля, поморщился. «Конечно, на ее выбор. Ну, почти». «Понятно», — произнес Азазель, хотя Михаилу показалось, что ему совсем непонятно. «И что теперь?» Сатан пожал плечами. «Пока не знаю. Красивая сделка сорвалась, но что-то придумаю. Я такие дела не бросаю». А град за это время убежит, напомнила Зазель. Знаешь, я бы на твоем месте сам отправил бы ко мне. Здесь не натворит беды, я присмотрю. И ты будешь в курсе, я буду все сообщать, если хочешь. Сатан нахмурился. К тебе ни за что. Чего вдруг? Зазель, у тебя такая репутация. Как знаешь, ответила Зазель, мы же с тобой не противники, даже союзники оба выступали за перемены, помнишь? «Только ты как бы радикал, даже ультра, а я крайне умеренный». Сатан посмотрел на него с иронией. «Крайне умеренный — это почище радикала?» «Не придирайся», — ответила Зазель. «В преисподней, как я осведомлен, всяк тянет одеяло на себя, идет борьба за влияние». «Ни за что», — отрезал Сатан. Он вздохнул, сказал сухо. «Еще увидимся». А Зазель смотрел на него внимательно и задумчиво. Михаил сказал бы, что ему пришла в голову некая дикая мысль, но не решается даже вышептать, пока хорошенько не помнет, не простучит со всех сторон и даже не попинает ногами, проверяя ее живучесть. Сатан продолжал некоторое время вглядываться в лицо Азазеля. У Михаила появилось нехорошее предчувствие, что Сатан как-то умеет определять, когда ему врут, а вот Азазель смотрится как-то не очень, будто говорит одно, а думает другое. «Ладно...» произнес Сатан, не ты, так не ты. Он неспешно поднялся, огромный и величественный. Михаил ощутил идущие от него волны недоброй мощи. Все трое, кроме Азазеля, напряглись, продолжая держать его на прицеле. По тонким губам Сатана пробежала беглая улыбка, то ли одобрительная, то ли насмешливая. «Твои соратники всегда готовы к бою», – произнес он. «Уж не они ли сумели? Или как? Михаил ощутил на себе его взгляд, но продолжал с тем же суровым видом держать его на прицеле. «Не они», — подтвердила Зазель, — «все были при мне». Сатан кивнул. «Ладно, еще увидимся. Скажи только своему помощнику, пусть не прикидывается полным идиотом. Он не идиот, заметно. Портал откроешь?» А Зазель ответил мирно. «Ты и сам умеешь». Сатан оглянулся. На полном гордыне лице проступило некоторое изумление. «Снова доступ?» Азазель кивнул. «Мы в самом деле на одной стороне, как мне кажется». «Да ни за что!» – отрезал Сатан. Он резко провел сверху вниз рукой. Михаил услышал жуткий звук распарываемой ткани пространства. Сатан с небрежностью властелина всего на свете взялся за край надреза, отогнул, как почудилось Михаилу, и шагнул во тьму.